На чем я остановился? Ах, да! По словам некоторых людей, из жалости к мальчику жена Миллера сообщила Иоанну о его происхождении. Да что вы! А второе не менее важное событие, сказывают, состояло в том, что перед отъездом Миллера Антон Ульрих, отец принца, умолил опять же жену Миллера, И та, перед выездом в Казань, тайно с мужем выучила принца молитвам и грамоте. После того Иоанн прожил в Холмогорах еще пять лет. Чаша детств еще не была переполнена. На семнадцатом году жизни злополучного принца перевезли в Шлиссельбургскую крепость, где он содержится и поныне. Но по какой же причине перевезли принца в Шлиссельбург. Сколько я и в корпусе допытывался никто, не смог поведать мне. Ломоносов затуманенным взором оглядел Мировича с головы до ног, а затем посмотрел прямо в глаза и вздохнул. Тот же лукавый и гордый Берлин, тот же бессердечный себе Фридрих был тому причиной. А если хочешь, то и я сам. Вы? Михаил Васильевич? Как? Да, государь мой, я в том виноват. На мне этот грех. Что вы, Михаил Васильевич? Может ли это быть? Не удивляйся. Именно так. Слушай, раз так, теперь уж до конца. Дивные дела твои. Дивен перст божий. Ломоносов долго сидел, задумавшись, глядя на огонь в разгорающемся камине. Мирович не смел нарушить молчание и ждал. Леночка тоже, не дыша, затаила в своем уголке за шкафом. «Года за три до того или нет?» «Постой, не так». Как-то раз приходит ко мне в лабораторию при большущей этакой густобородой, рус волосом и из себя купчина. Зовется тобольским Посадским Иваном Зубаревым. Просит образцы сибирских рут испробовать в академической лаборатории. Я согласился. И разве мог предвидеть, что такое горе случится? После, представь, «Даже образцы оказались не из Сибири, а между тем он выспрашивает о Холмогорх, мол, собирается он туда торговать, коли не даст пособия на разработку руд. Я с ним стал водить компанию, в герберге хаживали, по душе толковали».